Двадцать один час. Стемнело сразу. Солнце провалилось в тяжелые клубящиеся облака, как монета, в проеху. Но прохладнее все равно не стало. И оттого, что тягучий низкий голос и Пьехи с динамика страстно отвердил «Только ты, только ты», дышать было, казалось, еще тяжелее. Валя села в кресле у окна, щелкнула зажимом на задней стенке проигрывателя.